Мологская вода и ш е к с н и н с к а я стерльть. В пойме рыбы изобиловали не только закрытые в о д о е м ы о з е р а и болота, но и главные реки Молога и ш е к с н а Вода в тех реках была чистейшая, как человеческая слеза. В пору своего детства и юности, а это было в конце 20-х и в 30-х годах, мы мальчишки-подростки Забредем, бывало, в Малогу летом по самое горло, остановимся и смотрим в воду, как зачарованные. На т р е х а р ш и н н о й глубине свои ноги до самых пальцев видны нам почти так же, как на сухом берегу. Ступни стояли на светлом песке дресвяники, и на пальцах играли яркие солнечные зайчики, доходившие сквозь речную воду до самого дна реки. Стоим в воде, минутку-другую не шевелясь, ждем, когда поверх пальцев наших ног или возле них появятся маленькие рыбешки-слепышки, уроженцы новой весны. Они появлялись. Всяких рыбьих мальков у берегов реки были тучи. Смотришь не с какой-нибудь высоты, а от самой поверхности воды, в глубину подальше от ног, и видишь, как песок на дне реки от лога уходит вниз. Его было видно на несколько с а ж е н и й вперед. В жаркие дни лета мы купались по многу раз в день. Любили нырять на д в у х с а ж е н н у ю глубину с лодок или с гонок леса за монеткой, заранее брошенной в воду. Нырнешь в воду, откроешь в ней глаза, и на дне реки увидишь все, как на ладони. Вкруговую на несколько с а ж е н и й увидишь песчинки, камешки, а среди них и очищенную песком трехкопеечную монетку. От нее во все стороны отсвечивает радужный свет солнышка. Монетка так и сияет. Мягкая чистая вода Малогии любилась всем людям, и местным жителям, и тем, кто по какому-либо случаю оказывался на ее берегах. Жители местных деревень думали, что вода во всех реках на земле извечно бывает только такой, какой она была в их ласковой и доброй м о л о г е и что загрязнить какую-нибудь реку невозможно ничем. Они жестоко ошибались, и не только они. В то время и жители крупных городов России, и даже люди ученого мира не могли подумать и сколько-нибудь серьезно предположить, что через каких-нибудь три десятка лет смогут собственными глазами увидеть на поверхности Волги тоже чистейшие в свое время реки ошметки мазута, поля нефтяных пятен, отсвечивающих всеми цветами спектра. В величественную Волгу, как в мусорную яму, выбрасывали отходы волжские заводы, пароходы. Если четыре десятка лет назад солнечный луч играл на дне реки, отсвечивая воду на солидной глубине, то ныне не пробиться ему сквозь загрязненную воду. Только и может он, что играть всеми цветами радуги на масляных мазутных нефтяных пятнах. Вот что предоставил ему человек. И так во многих реках цивилизованных стран Научились люди отравлять смертоносным ядом не только речки и крупные реки, эти кровеносные сосуды и капилляры земли, но даже моря и океаны. Теперь многим и не верится, что всего четыре с половиной десятка лет назад могли существовать такие чистые реки, как Малога и Шексна, да уже и забывая, е что и была-то она Малога-Шекснинская пойма. Мой отец, Иван Никонорович, в бытность нашей жизни на Ножевском хуторе, летом часто варил уху прямо на берегу м о л о г и Дом наш стоял, сожених в сорока от берега. Приедет, бывало, отец под вечер с работы домой, немного отдохнет, а потом возьмет пустой противень и пойдет на реку. Там он зачерпывал в него молокской воды и ставил на таганок. Потом клал туда куски рыбы, соли в припорцию и специи, которые захватывал с огорода. Такую варил уху, что всем, кто ее едал, большего и лучшего из пищи ничего было и не надо. Молокскую воду пил и старой, и малой, и зимой, и летом. Никто тут воду никогда не кипятил. и ни у кого никогда не бывало расстройства желудка или кишок. Никто о том и понятия не имел. По чистоте воды под стать Малоги была и Шексна. На ее красивых берегах стояло много деревень. Правобережные луга славились чудо-буйной травой. Шексна была знаменита далеко за пределами поймы. Ее стерлядь славилась не только по Руси Великой, но и во многих странах мира. Знатные угощения делали люди в свое время из шекснинских стерлядей. До революции без них, пожалуй, не обходилось ни одно великосветское пиршество. Известный русский поэт Державин, воспевая застольные кутежи придворной знати императрицы Екатерины II, писал в одном из своих стихотворений «Шекснинская стерлядь золотая, Каймак и борщ уже стоят. В графинах вина, пунш, б л и с т а я то льдом, то искрами, манят. д а ш е к с н и н с к а я стерлядь золотая много веков была л а к о м ы м блюдом русских царей, дозаморских да королей, пастырей божьих, князей и купцов всевозможных. Когда Русь была ещё р а з д р о б л е н а на удельные княжества, углические, князья, бояре и духовенство, накладывая оброк на крестьяна-ремесленников, живших тогда по деревням и слободкам, не забывали, чтобы жители рыбной слободы, о б о с н о в а в ш и е с я на берегу Волги при впадении в нее шексны, вместе с волжской гривной серебром, платили им и шекснинской стерлядью. В реестрах тех господ Ежегодно значилось, сколько штук и поскольку вершков в длину должны поставить слободчане шекснинской с т е р л и д и княжескому столу да духовным архиереям. Задолго до крестьянской войны под руководством Степана Разина и почти до д д в а а ц т ы х годов нынешнего столетия, с т е р л и д и выловленных в Шексне, живьем садили в дощатые прорезные лодки, наполненные водой, и отправляли вниз по Волге до самой Астрахани, а оттуда стерляди попадали даже в Турцию, Иран и Месопотамию. Незадолго до Первой мировой войны немецкий казер заказывал своему послу в России, чтобы позаботился прислать к столу его величества копченых шекснинских стерлядей. Покупая за бесценок у шекснинских и рыбинских мужиков многовершковых стерлядей, рыбинские купцы-воротилы втридорога перепродавали их всякой знати. Набив карманы деньгами, в которых немалую долю составлял доход от перепродажи шекснинских стерлядей, те купчики выстраивали себе двухэтажные особняки с пышными светелками, кутили в трактирах, з а к у с ы в а й той же шекснинской стерлядью. Стерляди в Шексне ловили в великом множестве. Хозяева чайных и трактиров в Старом Рыбинске подчивали рыбой базарных торгашей, угождая любому капризнику. Взяв в руки железную вилку, насаженную на палку, они подводили заказчика к бочкам с водой, где плавали живые стерляди, и спрашивали, Какую величины стерлядку он изволит скушать, на какую показывал трактирный гость, в ту и вонзал вилку хозяин трактира, ту и нес повару на сковородку. б о я р и князья, помещики и духовенства, фабриканты и купцы, жившие на русском северо-западе, с удовольствием лакомились шекснинской стерлядью. При всяких своих торжествах, Специально за нею посылали гонцов в Рыбную Слободу, которая с 1777 года стала городом с названием Рыбинск. Все ели шекснинских стерлядок. Не лакомились ими только русские мужики-крестьяне, умельцы-ремесленники да пролетарская голодьба. Этим людям было не до с т е р л я ж е и ухи. з а б и т о с т и нужда держали их семьи в когтистых лапах, и копейка от продажи выловленных стерлядей нужна была мужику-шекснинцу и слободчанину на покупку куска мыла, чтобы смыть грязь со своих трудовых плеч. Много веков ославила шекснинская стерлядь с а м о ю себя и свое обиталище реку Шексну. с т е р л я д была удивительной породой из всех пород речных рыб, как по вкусу, так и по виду. Она принадлежала к семейству осетровых и по внешнему виду была похожа на с е т р а хотя и с существенным различием. Крупная с т е р л я д не вырастала. В длину она достигала 12, редко побольше вершков, в весе набирала до 4 и даже до 5 фунтов. Форма стерляди была веретенообразная, удлиненная, с острым, прочным, значительно выступающим вперед носом. Рот у нее, так же как и у осетра, находился в нижней части головы, походил на акули. Хвост был тоже подобный акульему, верхняя часть хвостового плавника длинная, с у п р у г о й костью, нижняя короткая, из мягких хрящей. На хребтине вдоль всего тела звеньями располагались твердые костяные шипы-выступы. В остальной части всего тела эта рыба была без чешуи. Бока были цвета золота, потому и называлась стерлядь золотистой. Хребтина темно-коричневая, брюшко белесое. По вкусовым качествам мясо стерляди было вкуснее, чем у осетрины. Ее можно было варить или жарить в собственном соку, без приправ и масел. Кроме позвонковых хрящей, в стерляде никаких других костей не было. Уникальная рыба. Ловили стерлядь разными способами, но больше всего самовыловами. Специальными снастями типа переметов, с особыми крючками без бородок, с привязанными к ним пробками. В м о л о г е стерляд тоже водилась, но в меньших количествах. В наше время отдельные экземпляры стерлядей встречаются в Волге, частично они еще сохранились в бассейне реки Урал. Но в таком изобилии, в каком водилась стерляд в Шексне, никогда и нигде ее не было. Напрашивается вопрос, почему же это чудо-рыба Миллионы лет назад избрала местом своего обитания именно Шексну. В этом нетрудно разобраться. Во-первых, стерлядь очень чувствительна к качеству воды. Она могла жить только в чистой и проточной воде, лишенной каких-либо вредных примесей. Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, вода Шексны извечно текла по упругому и листому дну. Ил был в изобилии не только в самой подошве реки, но и по ее берегам. В Шехснинском Илу, как будто специально по заказу с т е р л и д е й в невероятно большом количестве, жила метлица-поденка, насекомая, которая составляла основную пищу для них. Жители поймы называли метлицу-поденку по местному метиллок. Метелок обитал в подводной части ила, и было его, как я уже упоминал, невообразимое множество и в Малоге, и в Шексне. Он был белого цвета и двух видов – крупный, величиной в половину сигареты, и мелкий, не больше обыкновенного муравья. Куколки-метлицы развивались под водой в подковообразной глинистой иловой норке. Каждая личинка имела свой вход в норку и выход из нее. Для стерляди все это было очень удобно, по той причине, что голова этой рыбы была длинная, с тонким, как птичий клюв, носом и расположенным не в передней, а в нижней части головы, ртом. Только стерляди могла со своим острым прочным носом проникнуть в норки, где находились личинки метелка, так ею любимые. Когда стерляд хотела есть, то подходила к любой норке, становилась в полувертикальное положение и, засунув свою острую, как шило, морду в одно из отверстий жилища м е т е л к а начинала выгонять оттуда личинку. Она ковыряла носом норку, пуская в нее, словно насосом, струи воды, отчего личинка металась, ища выхода. Один путь на волю закрывала морда стерляди, и личинка выходила через второй. Тут-то стерлядь хватала ее и пожирала. р о т стерляди был приспособлен брать пищу только со дна водоема. Она не могла, как другие породы рыб, легко и сходу взять плывущую в воде жертву. Вот во всем этом и кроется причина того, почему стерлядь выбрала местом своего обитания именно Шексну, и водилась в ней во множестве к великому удовольствию монархов, вельмож и всевозможной знати. Стерлядь, единственная среди пресноводных рыб, уподоблялась дятлу. Только дятел способен доставать себе лакомую пищу из-под толстой коры и даже изнутри ствола дерева. Также и стерлядь, водный дятел, Единственная среди всех пород рыб России, питается только на дне. О том, как стерляди добывали себе пищу, ковыряясь в речном иле, о том, как ловко они доставали из него личинок метлицы-поденки, мне не раз приходилось слышать от молокских мужиков, которые ловили стерляди переметами, а особенно самоловами.